Глава 18. Как Верна и опасалась, она превратилась в пленницу. В пленницу высокопоставленную, пленницу за бумажными запорами, но все равно пленницу. Зевая, Верна перебирала бумаги. Любые расходы требовали ее подписи. Верна решительно не понимала, зачем это нужно, но поскольку вступила в должность всего несколько дней назад, Пока не могла отважиться заявить, что просмотр и визирование этих бумаг пустая трата времени. Сестра Алиома или Дульчи или Филиппа, отводя глаза, тихо объяснили бы, что это делается не для того, чтобы утомлять Абатису, а потому что так нужно. При этом ей еще бы пришлось выслушать долгую речь насчет пагубных последствий, которые незамедлительно случится, если Абатис не будет лично заниматься проверкой финансов. делом едва ли требующим значительных усилий с ее стороны, но столь необходимым для блага благобителей. Вздохнув, верна принялась изучать отчет по расходам на конюшни. Овес и сено, упряж, замена подков, ремонт денника, разнесенного разнесённого вдребезги жеребцом, а также починка стены, разбитой лошадьми, которые испугались чего-то среди ночи. «Придется серьезно поговорить с конюхами. чтобы получше воспитывали своих питомцев. Обмакнув перо в чернила, Верно снова вздохнула и поставила внизу листа свою подпись. В дверь негромко постучали. Верно взяла следующую бумагу, длиннющий отчет от мясника и начала медленно просматривать цифры. Она и представления не имела, как дорого обходится содержание дворца пророков. Стук повторился. Наверное, это сестра Дульчи или Феба с очередной кипой бумаг. Верно, еще ни разу не успела подписать документы до того, как принесут новые. И как только аббатисса Ангелина умудрялась со всем этим справляться. А может, эта сестра Леома желает поведать об очередных беспорядках, которые повлек за собой какой-нибудь недостаточно хорошо продуманный приказ аббатцы или просто неосторожно брошенное замечание. лучше всего не открывать. Тогда тот, кто стучится, решит, что она занята, и уйдет. Кроме своей старой подруги Фебы, Верна взяла себе в помощницы сестру Дульчи, не столько из-за её опыта, сколько ради того, чтобы она почаще была на виду. По той же причине были назначены на должность доверенных советников сестры Филиппа и Леома. Верна никому из них не доверяла, хотя и вынуждена была признать, что они показали себя дельными советницами и всегда в первую очередь думали об интересах дворца и оботисы. Верну надо сказать сильно огорчало, что она не может найти ни одного изъяна в советах, которые они давали. Стук раздался опять, вежливый, но настойчивый. Да, в чем дело? Дверь приоткрылась и появилась кудрявая голова у Орона. За ним Верна увидела сестру Дульчи, которая вытянув шею, пыталась разглядеть, далеко ли аббатисса продвинулась с документацией. Не обращая внимания на недовольный взгляд Верны, Орен спокойно вошел в кабинет. Во время схватки между предшественницей Верны и сестрами тьмы кабинет основательно пострадал. Его восстановили как можно скорее, чтобы аббатисса не испытывала неудобств. Эверна точно знала, в какую сумму обошелся ремонт. Она сама подписывала счета. Оран облокотился на ореховый стол и взглянул Верне в глаза. Добрый вечер, Верна. Я вижу, ты вся в работе. Важные дела, смею предположить. раз ты засиделась так поздно. Губы Верны сжались в полоску. Но прежде чем она успела разразиться гневной тирадой, Сестра Дульче, воспользовавшись возможностью, просовынула голову в дверь. "Я только что закончила обработку сегодняшних докладов о Батиссе. Не желаете ли получить их сейчас? С предыдущими вы должно быть уже заканчиваете". Верна с мерзкой улыбочкой ткнула пальцем в гору бумаг на столе. Сестра Дульче еле заметно вздрогнула. Ее проницательные глаза обижали комнату, на мгновение задержавшись на Орани. Потом она пошла в кабинет и пригладила седые волосы жестом, означавшим покорность судьбе. "Могу я чем-то помочь, Абатиса?" Аверна развела руки над столом. "Да, сестра, еще как можете. В этом деле ваш опыт будет просто незаменим." Аверна протянула ей один из документов. "Я хочу, чтобы вы немедленно отправились на конюшню. У нас там возникли неприятности, и источник их окутан тайной. Сестра Дульче расцвела. Неприятности, аботисса. Да, похоже, пропало несколько лошадей. Сестра Дульче, чуть наклонившись, понизила голос и произнесла в присущей ей снисходительной манере: "Если я правильно припоминаю доклад, о котором вы говорите, аботисса, лошади ночью испугались чего-то и убежали". Ничего страшного. Скоро они сами вернутся. Да, конечно, сестра, но все же я хочу, чтобы мастер Финч объяснил, каким образом лошади умудрились сломать стену и почему они до сих пор не найдены. Прошу прощения, Батиса, верна приподняла бровь, унасмешливо насмешливом недоумении. — Мы ведь живем на острове, не так ли? Куда они могли исчезнуть с него? Стража на мосту не видела их. Во всяком случае, у меня нет доклада об этом событии. В это время года рыбаки от зари до зари ловят рыбу, и тем не менее никто из них не видел переплывающих реку лошадей. Так где же они? Ну, я не знаю, возможно, Аверна холодно улыбнулась. Возможно, мастер Финч продал их, а нам сказал, что они убежали, чтобы скрыть кражу. Сестра Дульчи выпрямилась. «А Абатис, вы, конечно же, не хотите обвинить. Верно, вскочила хлопнув ладонью по столу. У тоже нет. Она что, тоже сбежала ночью? Или лошади сами себя взнос взнуздали перед тем, как пробежаться? Сестра Дульчи побледнела. Я, ну, я я пойду проверю. Вы немедленно отправитесь на конюшню. И скажите мастеру Финчу, что если лошади не будут найдены до следующей проверки, их стоимость, как и стоимость упряжи, будет вычтена из его жалования. Сестра Адольчи торопливо поклонилась и вылетела из кабинета. Когда дверь за ней захлопнулась, Уоррен усмехнулся. Похоже, ты вполне втянулась в работу, Верна. Уоррен, хоть ты меня не трогай. Уоррен сразу перестал улыбаться. Верна, успокойся. Это всего лишь лошади. Финч их отоищет. Не стоит из-за этого плакать. Верна недоуменно моргнула. Коснувшись пальцами щек, она почувствовала, что они действительно влажные. Извини, Ворон. Не знаю, что со мной творится. Наверное, я просто устала. Верна, нельзя так расстраиваться из-за какой-то кучи бумажек. Ты только погляди, Ворон. Она выхватила из стопки первый попавшийся доклад. Аботиса, которая утверждает стоимость вывоза навоза. Ты хоть имеешь понятие, сколько навоза производят эти чертовы кони и сколько они жрут, чтобы произвести этот навоз? Честно говоря, нет. Должен признать, что Аверна выхватила следующую бумагу. Масло. Масло? переспросил Ворон. Да, масло. Аверна пробежала глазами документ. Оно про И нам нужно купить 10 фургонов масла, чтобы восполнить запасы. А я должна рассмотреть этот вопрос и решить, будем мы платить цену, которую назначил торговец, или поищем другого. Вероятно, это действительно важно, с сомнением произнес Уорн. Верна взяла третий доклад. Кровельщики. Кровельщики и плотники чинят крышу в обеденном зале и перекрытие. Ударила молния. Оран, ты понимаешь? Они говорят, что теперь чуть ли не половину крыши нужно снимать и менять. Десять человек будут работать две недели. И мне нужно решить, подходящее ли сейчас для этого время и завизировать сумму, которую им заплатят. Ну, раз люди работают, они имеют право получать за это деньги. Разве не так? Верна потерла пальцем тяжёлой золотой перстней. Я надеялась, став аботицей, многое изменить во дворце. Мы, сестры Света, порой ошибаемся, считая, что выполняем волю Создателя. Но эти бумаги все, чем я занимаюсь, Уран. Посмотри на них. Я читаю их днем и ночью, пока в глазах не начинает ребить. Наверное, это все таки важно, верно? повторила Уран. Важно? С преувеличенной аккуратностью Она извлекла из кипы ещё один документ. Посмотрим, что здесь. Похоже, двое наших молодых людей напились и устроили пожар в гостинице. Огонь распространился, нанесен значительный ущерб. Владельцы хотят, чтобы дворец компенсировал убытки. Она отложила бумагу в сторону. С этими двумя придется провести серьезную и продолжительную беседу. Вот, видишь, верно начал Ворон. Но она его перебила. А здесь у нас что? Счет от Шви. Заплате для послушниц. Эверна взяла следующий. А это соль Трех наименований. Но, Верна, не дав Орону и слова сказать, Эверна выудила еще один. Ну а тут Эверна с издевательской серьезностью нахмурила брови. Копание могил. Что? Два могильщика. хотят получить деньги за свою работу. Она пробежала глазами документ. И должна заметить, они довольно высоко оценивают свое мастерство. Послушай, Верна, мне кажется, ты здесь чересчур засиделась. Тебе нужно подышать свежим воздухом. Как ты на это смотришь? Прогуляться? Ворон, у меня нет времени. А Батисса, вы слишком долго сидите на одном месте. Вам необходим мацион. Горан многозначительно показал глазами на дверь. Ну, так как насчет прогулки?